Глава 16. Кори наблюдала за тем, как Хаки принес рюкзак со снаряжением для спуска по веревке и поставил его на землю на краю плато. Криминалист расстегнул молнию и достал все, что необходимо. Две страховочные системы, веревку, карабины, жумар. Снаряжение радовало качеством, большая его часть оказалась совсем новой. От края уступа в каньон сбегала крутая горная дорога. Но из-за обвалов ее давно засыпало камнями, поэтому спуститься можно было только по веревке. Примерно в 70 футах под собой Кори заметила огромную кучу отходов золотодобычи, которая могла послужить удобной посадочной площадкой. Рядом располагался вход в шахту. Кори надела страховочную систему, пристегнула карабины и спусковое устройство, натянула перчатки и водрузила на голову шлем. Хаки выбрал в качестве опоры крупный можжевельник на краю обрыва, привязал к нему веревку и убедился, что надежно ее закрепил. Ни капли не доверяя этому человеку, Кори сама все проверила. Спускаться предстояло по вертикальному склону из твердой вулканической породы. Место приземления – куча отходов рядом с покосившимся шахтным домиком и тележными колеями, ведущими к краю платформы. «Сейчас мы с вами спустимся, а потом поднимемся при помощи Жумара», — произнес Хаки. «Вы точно умеете это делать?» «Да», — ответила Кори. В Куантико основы скалолазания были ее предметом по выбору, а после она несколько раз посещала занятия в Ольбукерке, рассудив, что этот навык ей пригодится. Теперь Кори радовалась своей предусмотрительности. Но ее совсем не радовал такой партнер, как Хаки. Она снова вспомнила слова Морвуда о том, что надо уметь налаживать отношения с кем угодно, и если сотрудничество с этим козлом для нее что-то вроде проверки, то Кори была твердо намерена ее пройти. Хаки спускался первым, и Кори с облегчением убедилась, что он свое дело знает. Более того, его сноровка наводила на мысль, что Хаки служил в армии. Его телосложение определенно свидетельствовало в пользу этой догадки. Возможно, Совместный спуск в шахту пройдет благополучнее, чем опасалась Кори. Оказавшись внизу и отсоединив спусковое устройство, Хаки подал Кори сигнал, и она начала спуск. Через несколько минут они оба стояли перед входом в шахту. «Значит, вы думаете, что тот человек спускался в шахту или собирался спуститься?» – спросил Хаки. «Да». «Тогда попробуем узнать, что он искал». Может, хотел добраться до тел шахтеров. Они надели налобные фонари и вошли в туннель. Хаки шагал впереди, кори за ним. Это был горизонтальный коридор, вырубленный прямо в скальной породе, без опалубки и креплений. Посередине тянулись рельсы для вагонеток с рудой. Только представьте, каково это, оказаться здесь погребенными заживо. Ни еды, ни света, ни воздуха. «Интересно, что прикончило их первым». Криминалист шумно втянул в себя воздух. «Хорошо, что тут не воняет, а я боялся, что будет пахнуть вяленым мясом». Он издал смешок. «Здесь погибло больше десяти человек», — заметила Кори. «Проявите уважение к их памяти». Хаки что-то буркнул себе под нос, но перестал строить предположения о судьбе шахтеров. Когда они прошли около 50 футов, естественного света стало намного меньше. Хаки остановился и посветил фонариком на покрытый песком и пылью пол. «Следов не видно. Похоже, сюда давно никто не заходил», — констатировал он. Кори остановилась, достала выданную ФБР-камеру и сделала несколько снимков. Они пошли дальше. Кори задерживалась каждые несколько минут, чтобы сфотографировать туннель. Если не считать рельсовых путей, в коридоре ничего не было, однако через сто ярдов они наткнулись на сошедшую с рельсов вагонетку из дерева и металла, наполовину заполненную горной породой. Кори сфотографировал ее со всех сторон и взяла пару образцов породы для анализа. За вагонеткой стояла ржавая металлическая машина, снабженная цилиндрическим молотом, шнеком и рычагом. «Готов поспорить, раньше вы таких не видели», — сказал Хаки. «Что это?» «Переносной рудодробитель. Помещаете туда здоровенную каменюку и при помощи винта разбиваете на куски. Их и перетаскивать удобнее, и сортировать». «Ясно». Чем глубже они спускались, тем медленнее продвигались вперед. Воздух стал холодным и спертым, А после того, как вход в туннель постепенно скрылся за поворотом, единственным источником света стали налобные фонари. Они спустились еще на сто ярдов и, наконец, остановились перед обширным завалом. Кое-где виднелись следы тщетных, почти жалких попыток пробиться через него. Кори глядела на обломки дерева и камня, на обрушившийся потолок и вспоминала слова адвоката Фон Тейн, сказанные им на кладбище Хайлонсома. Тела до сих пор здесь, за горой камня. В горизонтальной шахте неоткуда было взяться ветру, и все же Кори почувствовала, как ее волосы шевельнулись от холодного дуновения и задрожала в обступившей со всех сторон, будто прислушивающейся темноте. «Значит, вяленое мясо за этими камнями», — произнес Хаки и искоса взглянул на Кори, наблюдая за ее реакцией. Она сделала глубокий вдох и воздержалась от комментариев. «Ух ты!» Луч фонаря Хаки выхватил из темноты гнилой деревянный ящик с эмблемой компании «Атлас Майнинг» и буквами «ТНТ» сбоку. «Так вот почему их завалило», — протянул Хаки. «Хорошо, что никто не попытался использовать динамит, чтобы освободить шахтеров. Только хуже бы сделали». Он наклонился и легонько поддел крышку ящика ногой. Внутри обнаружились разлагающиеся шашки, покрытые воском и матки проволоки. Кори ахнула и отступила на шаг. «Осторожнее», — предупредил Хаки, бросив на нее острый взгляд. «Эти штуки могут жахнуть в любой момент. Дайте-ка я уберу этот ящик». «Что? Вы возьмете его в руки? Может, лучше не надо?» Но Хаки уже поднял ящик. Ухватив его обеими руками, он потащил свою ношу мимо Кори, но вдруг споткнулся о камень и уронил ящик прямо к ее ногам. Доски с треском раскололись, и тротиловые шашки полетели во все стороны. Кори вскрикнула и в панике отскочила. Она так спешила убежать подальше, что споткнулась, плюхнулась задом на покрытый песком пол и прижалась спиной к каменному завалу. И тут из-за облака пыли раздался раскатистый смех Хаки. «Это что за фокусы?» – заорала Кори. Криминалист прямо-таки лопался от смеха и не сразу сумел перевести дух, чтобы ответить. «Видели бы вы свое лицо, когда я уронил ящик. Не дать не взять овца, испугавшаяся молнией». Хаки охнул и согнулся пополам от хохота. Так я и думал, что вы ничего не знаете про тротил, и ведь угадал. Это вам не динамит, без детонатора он не взорвется. И чем больше тротилу лет, тем менее он чувствителен к детонации. Похоже, вам бы не мешало задержаться в академии еще на пару лет, прежде чем приступать к активной службе. Да, Карина? Она не без труда поднялась на ноги. Сердце сразу перестало бешено колотиться, и испуг сменился гневом, сдерживать которой Кори не могла и не хотела. Она повернулась к Хаке и выпалила. «Ах ты, гад!» «Эй, я просто пошутил. Да ладно, разве в ФБР юмор под запретом? Раз уж полезли в мужской мир, привыкайте к подколам». «В мужской?» – переспросила Кори. «А под мужчинами вы имеете в виду тех, у кого член между ног?» «Ну уж к вам это точно не относится». Какой нормальный мужчина будет покатываться со смеху из-за инфантильного розыгрыша, да еще в такой обстановке? Я вас задела, когда сказала, что кость, которую вы нашли, принадлежит овце, и это так и есть, а вы не переносите, когда женщина вас в чем-то превосходит. Но вот что я вам скажу. Привыкаете, потому что я дослужусь до директора ФБР, а вы так и застрянете в каменном веке. Будете всю жизнь копаться в древнем дерьме и стены расшибать. Чем напористей атаковала Кори, тем бледнее становилось лицо криминалиста. Когда запас оскорблений иссяк, она замолчала, переводя дух. Хаки уставился на нее, сжав кулаки, и на секунду Кори испугалась, что сейчас он вышибет из нее дух. Но он застыл точно статуя. «А сейчас я продолжу осмотр шахты», — произнесла Кори, сдерживая голос, «и буду очень благодарна, если больше ни слова от вас не услышу». Пока Кори тщательно обследовала завал, Хаки покинул туннель и остался ждать ее снаружи. Выйдя из шахты, Кори заглянула в покосившуюся деревянную постройку, оглядела темное помещение, куда сквозь щели кое-где проникали лучи солнца, и сделала несколько снимков. Перед ней возвышались массивные металлические механизмы и прочее загадочное оборудование, покрытое паутиной и пылью но она не заметила никаких следов человеческого присутствия и никаких намеков на то, что мог здесь искать покойный. Кори и Хаки вернулись к веревке, свисавшей с края скалы. Наладив снаряжение, Кори взобралась наверх. Хаки в угрюмом молчании последовал за ней. Остальные двое агентов ждали на плато, а вот с тем временем прогуливался по городу-призраку. но ну как, нашли что-нибудь?» спросили коллеги у Хаки, но тот прошел мимо, не удостоив их ответом. Сняв страховочную систему, криминалист втянул наверх веревку для спуска, свернул ее кольцом и запихнул в рюкзак вместе со снаряжением. Потом надел лямку на плечо. «Поехали отсюда», — не оборачиваясь, буркнул он.